В первое время личинка питается стенками своего помещения и быстро растет. Скоро ей становится тесно, и она, проделав стенки стенке ракеей отверстие, как бы ныряет в ткани хозяина. Но там нечем дышать, а личинке нужен воздух. И тогда она поступает, как ныряльщики на всех морях земного шара. Заводит себе дыхательную трубку. Проделав в твердой синовые оболочки жертвы отверстия, она прикладывает к нему задний конец брюшка, из которого вскоре вырастает дыхательная трубка. Так, получая воздух через трубку, как водолаз через кланк с и живет личинка через Дыхательная трубка понемногу растет, что позволяет личинке проникать все глубже и глубже. Трубка может стать раза в два длиннее самой личинки. Легко растяжимый и очень длинный сифон, как настоящий водолазный шланг, имеют личинки еристали. Живут они на дне водоемов, зарывшись в ил. Если водоем в этом месте очень мелок, личинки имеют возможность, не вылезая из ила, выставлять на поверхность воды свой шланг и приспокойно дышать. Предки водяных насекомых были наземными животными. Переселение в воду иногда не влекло за собой никаких существенных изменений в их дыхательной системе. Дышат они только воздухом. Единственное приспособление к водной среде выразилось в способности делать запасы воздуха, как подступает аквалангисты, отправляясь в подводные страны. У жуков-плавунцов эти запасы помещаются под надкрыльями, а у гладышей на брюшке. Пузырьки воздуха удерживаются с помощью особых, не водой волосков. Отверстия дыхательной системы находятся в местах прикрепления воздушных пузырьков. Из этих резервуаров и черпают насекомые необходимый для жизни кислород. То же самое относится и к паукам. Подавляющее большинство из них характерные наземные животные. Дышащие при помощи особых легочных мешков. Тем замечательнее единственный в нашей фауне перебежчик водной стихии из этого отряда животных – водяной паук-перебрянка. Тело его покрыто мелким несматываемым пушком. Когда паук погружается в воду, к пушку пристают мельчайшие пузырьки воздуха, покрывая все тело сплошной воздушной оболочкой. В воде эта оболочка блестит, и паук становится похож на живой шарик ртузи. Кроме того, выставляя из воды кончик брюшка, паук забирает более крупный пузырек воздуха и, придерживая его задними лапками, отправляется в царство Нептуна. Среди водных растений паук натягивает нити своей паутины точно так же, как это делают его наземные сородичи. Сначала паутина имеет плоский вид, но по мере того, как паук переносит под нее пузырьки воздуха, она начинает выпячиваться, принимая форму наперстка. Получается миниатюрный кистон. В этом кистоне и проводит большую часть жизни паук. Здесь же самка откладывает яички, из которых выводятся молодые паучата. сходство с аквалангом и кессоном чисто внешнее. Происходящие здесь процессы гораздо сложнее. Пузырьки воздуха, которые несут на себе насекомые, с одной стороны являются запасными резервуарами, а с другой помогают извлекать кислород из окружающей воды. Это приспособление даже получило специальное название физические лёгкие. В воде, как известно, растворены все газы, входящие в состав воздуха, в количестве пропорциональном их концентрации в атмосфере. По мере того, как насекомые дышат, концентрация кислорода в воздушном пузырьке уменьшается. И когда станет меньше 16%, в воздушный пузырек начинается диффузия кислорода, растворенного в воде. Таким образом, запас кислорода в пузырьке все время пополняется. Если расход кислорода небольшой, например, когда насекомые находятся в состоянии покоя, физическое легкое может обеспечить потребность